В результате отвлечения и уничтожения истребительной авиации противника два звена Б-29, двигаясь на недоступной зенитной артиллерии в высоте, сбрасывают 15 бомб над двумя основными городами противника. После воздушных взрывов, в первом случае 7, а во втором 8 зарядов по 20 килотонн, вследствие действия ударной волны и пожаров, погибает примерно 2 миллиона гражданского населения, а примерно 3 миллиона получают ранения тяжелой степени. Действие радиоактивного излучения на первой стадии не учитывается в связи с длительностью своего полного проявления. На этом этапе рекомендуется выждать несколько суток и отследить политические и психологические последствия акции, при том продолжать массированное применение обычных средств поражения по вооруженным силам и коммуникациям противника. Срок осрочки может быть удлинен или же сжат в соответствии с развитием событий на фронтах. На современном этапе, к сожалению, нет возможности непосредственно эффективно воздействовать на сухопутные и находящиеся вне порта военно-морские силы атомными бомбами. Поэтому нашим войскам и армиям союзников придется проявить чудеса в открытом бою. Однако и в этом случае мы рассчитываем на решающее воздействие нашей подавляющей воздушной мощи. При всем том, если в итоге акции противник не примет наши условия любого характера, нужно начать выполнение плана в полном объеме. Приблизительно в течение 30 суток на 70 объектов, включая города, будет сброшено более 130 стандартных зарядов. Общее количество убитых – более 35-40 миллионов гражданского населения. Понимая всю ответственность, разработчики плана тем не менее предполагают, что долгое затягивание с выполнением операции ведет к полной неясности последующих событий и рекомендуют все-таки воспользоваться выданной нам Всевышним исторической форой. В результате применения вышеперечисленных мер государство противника разбивается на отдельные оккупационные зоны, а также выдержки из документа. План не существлен, поскольку внушало опасения неясность в оценке сил противника, а также нерешительность политических лидеров страны-составителя. Местное летоисчисление – год 1948. Место разработки и неосуществления планета Земля, Солнечная система, галактика Млечный путь, УГВ. Условно главная вселенная.